И в этот момент перед ним открылась, словно приглашая широкая расщелина. Ниже с обеих сторон ее охватывали черные заросли. Внизу наклон увеличивался. Может, там навес?